Севолод Овчинников, «Сакура и дуб», повести. Серия «Овчинников. Впечатления и размышления о Востоке и Западе». Москва АСТ, 2014 год, категория 16+. аннотация Севолод Владимирович Овчинников, «Кирилл». Журналист-международник, писатель, много лет проработавший в Китае, Японии, Англии. С его именем связано новое направление в отечественной журналистике – создание психологического портрета зарубежного общества. Творческое кредо автора – убедить читателя, что нельзя мерить чужую жизнь на свой аршин. Нельзя опираться на привычную систему ценностей и критериев, ибо они отнюдь не универсальны, как и грамматические нормы нашего родного языка. Ветка сакуры и корни дуба были и остаются поистине шедевром отечественной публицистики. Поражающая яркость и образность языка Удивительная глубина проникновения в самобытный мир английской и японской национальной культуры увлекают читателя и служат ключом к пониманию зарубежной действительности. В 1985 году за эти произведения автор был удостоен государственной премии СССР.